Глава шестнадцатая. Когда я увидел текст обновленного события, у меня не было слов. Вообще, одни эмоции. Неожиданно для самого себя я заметил, что уже лечу на высоте более километра, а за мною стремились две из пяти сотен моих летающих воинов. Остальные были впереди, сражались и умирали, поддерживая Элис и Дербора. Но они, моя челюжи уже не так далеко впереди. Иной! разрывал мою голову голос столь уже близкой девушки. Чёрт тебя подери, Иной, возьми себя в руки. Твоими психами с этим совсем не разделаешься. Нужен план, чуткий и продуманный. Чётко продумал, рычал я мысленно в ответ. Лечу в столицу и разношу сейчас там всё к херам собачьим. Я не хочу терять этот мир, я не хочу терять тебя. Ты сама знаешь, кто мы с тобой такие и что с нами может произойти. Я понимаю, но замелося она, а с её стороны я почувствовал сопереживание, чистое и неприкрытое. Но что если ты не справишься? Весь мир в труху. Теперь точно. Если я буду медлить, весь мир в труху тоже. Сжал я кулаки и снова разжал их, немного умерив свой пыл. Лис, пойми, я не смогу сейчас сидеть на жопе ровно. Мир стоит на грани, я чувствую это, я ощущаю. Он связан сейчас со мной, так, как никогда раньше. И если эта тварь победит, что-то... не она... Ничто же твесит от мир, а возможно и тот, из которого мы пришли, не зная почему, но мне так кажется, словно эту информацию кто-то поместил в мою голову. Надо лететь. Сейчас. Потом уже будет очень и очень поздно. Чем я могу? озвучила она вопрос, на который я ответил быстрее, чем она смогла его до конца проговорить. Главное, живи, с искренней заботой сказал я. «Сохрани то, что нам удалось создать. Сохрани наших друзей. Сохрани нашу конфедерацию. Сохрани саму себя. А я полетел. Больше не до слов. Для экономии сил прерываю канал. Стой!» Последнее мгновение выкрикнула мысленно она. «Что?» Раздраженно в ответ спросил я. «Удачи. И тебе». Последнее проговорил мысленно с улыбкой на лице «А». посылая всё то тепло, что у меня к ней было, прямиком в её мысли и в её сердце. Даже если со мной что-то случится, я потрачу все свои силы, чтобы она, Сова, Юра, Пони, Дорбар, Повар, чёрт забыл его имя, Матриарх, Гектор, Легалас остались живы. Они те существа, что смогли удержать мою психику в состоянии покоя, не дали сойти с ума. Был бы Майнер тут, Чёрт. Вот он бы сейчас смог что-то подсказать, дать какой-то совет, либо принять всё командование обороны на себя, тут бы он меня не подвёл. А если бы и подвёл, то только в том случае, если бы погиб, выполняя моё поручение. И с ума он сошёл именно из-за этой твари. Одной его ипостаси. Её уничтожу её. И неважно, какие на это силы потребуются. Ты забыл про то, что тебе досталась сила сразу четырёх архимагов, напомнил тот же Сергей. Не списывая со счетов этот, скажем так, дар. Он тебе может очень пригодиться. Плюс, у тебя ещё есть право призыва одно. Тебе помогут величественные силы. Воспользуйся этим сумом. Я помню. Невольно обросил взгляд на латную рукавицу, под которой на руке скрывался тату с магией призыва проматерии. «Сила от архимагов мне досталась странная. Административные лимиты на этот раз у меня не повысились. Только далась одна единственная способность – полное обнуление. В описании к ней было прописано только одно – способность. Не понять, ее можно только увидеть. И все, понимай как хочешь. Кого можно было обнулить? Зачем было кого-то обнулять? Я так и не понял». Зато у меня был трехсотый уровень, пассивные очки, от которого я так и не распределил, но это дело оказалось очень быстро поправимо. Так что в итоге мои характеристики выглядели следующим образом. Сила – 827, ловкость – 902, интеллект – 702, выносливость – 837, мудрость – 752, восприятие – 796, здоровье – 702. 24 810 единиц. В настоящий момент максимальное количество здоровья составляет 75%, а именно 18 608. Магическая энергия. 22 560 единиц. Запас выносливости. 25 110 единиц. Концентрация. 23 868 единиц. Как же я отвык уже распределять свои характеристики. Как же этот, черт возьми, приятно. Особенно приятно наблюдать за тем, как увеличивается здоровье, как растет урон, как увеличиваются запасы магической энергии и выносливости. Начинаешь ощущать себя бессмертным, всесильным. Но не стоит обманываться. Противник, на которого я сейчас иду, в разы сильнее меня, в этом я уверен. Меня спасёт только мой триггер, когда будет срабатывать, а он, как я понял, завязан на концентрацию. Никогда раньше не обращал внимания, но она тратится, уловив последний раз момент. Сейчас же я влил по 150 очков в силу, выносливость, интеллект и мудрость, так как они отставали от ловкости, и по 50 очков в ловкость и восприятие, так как я не знал, чего мне именно стоило ожидать, нужно было развиваться Разнопланово. Это самая лучшая стратегия, на мой взгляд. 20 минут полёта шли в относительное тишение. Подо мной и моей воздушной армадой не было ничего. Потом я начал замечать следы. Следы тысяч воинов, следы огромных армий, следы кровавого боя. Внизу лежали воины как в доспехах империи, так и в броне гномов и эльфов. Именно тут было сражение, благодаря которому Элис смогла прорваться. То, что это произошло, я даже не сомневался, но с виду потери были просто огромными с обеих сторон, и это на самом деле пугает. Убрав на время в инвентарь знамена и своё оружие, я летел налегке, относительно. Надо было развивать максимальную скорость, а с оружием я не мог этого сделать, оно мешалось. Удобнее было, когда я прижимал руки к поясу и не переживал насчёт того, что нап орёсь на что-то крыленое. Мои воины делали так же, но только они убрали оружие в ножны или в специальные зажимы. И еще через десять минут я, наконец, смог увидеть свое воинство. Оно очень сильно поредело, но все еще было опасно, смертельно опасно. От изначальных пяти с половиной тысяч оставалось около двух с половиной, включая четыре с половиной сотни драконоидов. За последние дни мы потеряли очень многих. Их смерти были не напрасны. Это однозначно. Удалось одолеть целых семерых архимагов в пустошах. Но оставалось еще четыре, и они были чертовски опасны. «Все пять сотен!» – кинул я клич всем командирам воздушных единиц. «За мной!» «Наземные теперь справятся сами, а не под надежной защитой союзников!» «Наша задача – лететь в сторону столицы Империи!» «Наша задача – уничтожить тех, кто виновен во всем этом!» «Есть!» Хоро мо ответили все пятеро. За моей спиной постепенно выстраивались боевые порядки. Полностью здоровых там почти не было. Все были изранены, некоторые с головы до пят, некоторые даже два раза. И всё же я чувствовал своих подчинённых огромную силу, способную уничтожать целые города. Я в этом не сомневался. Я был уверен в них, был уверен в себе. Мы не то, что должны были справиться, мы были обязаны справиться. Бои шли практически везде, ото всюду драконоиды, разлетевшиеся широким фронтом, докладывали о крайне тяжёлом положении дел. Всё же игроки это игроки. Крайне дезорганизованное общество, которое способное объединяться во что-то крепкое и мощное только в крайне редких случаях. Чаще всего даже внутри игровых кланов идёт разгильдяйство. Нет, существуют реально организованные, практически военизированные кланы, но таких очень и очень мало. В основном тут властвует привольность. Хреновие всего дело обстояло со стороны Легаласа. Его мы и вычислили с высоты, что странно. Обычно он не давал себя просто так обнаружить, либо просто обозначился, что именно он руководит тем фронтом, либо потом этого засранца найти не смогли, потерялся. На его фронте войск Империи было куда больше, чем защищающихся. Империя наступала, давила, убивала многих игроков и моих воинов, но несла очень тяжелые потери. Но все равно перла. Но мы летели дальше, туда, где дела обстояли еще хуже. Старая столица. Здесь шли особо кровопролитные бои. Я не мог бросить своих здесь, слишком много противников тут было. Надо было хоть как-то помочь, и мы помогли. Авианалеты всегда являются неожиданностью, а в этом мире, где авиации нет в принципе, они особо эффективны. Воспользовавшись остатками зель и совы, мы забросали тылы противника, уничтожили большую часть осадных орудий, ослабили давление на основные войска. Это должно было помочь». Немного, совсем чуть-чуть, но должно было помочь. Иногда дуновение ветра не хватает, чтобы стрела долетела до цели, иногда дуновение ветра смещает стрелу, из-за чего она перелетает или не долетает. Надеюсь, моё дуновение сейчас помогло попасть в стреле в цель. Восторженные крики защитников ладошивили меня, позволили надежде внутри вссколыхнуться, посяять, и я продолжил путь. Уже прошёл час времени, а я только смог добраться до западных окраин своих земель, медленно, очень медленно. Надо лететь куда быстрее. Хлопнув крыльями, я ускорился. Всё моё не особо многочисленное войско стремилось за мной, но уже через несколько минут начали сыпаться жалобы от сотников. Некоторые бойцы не поспевали, летели слишком медленно, были изранены, побиты. Пришлось снова замедлиться. Нервы снова начали накручиваться. Снова я начинал думать о том, что не успею, что не смогу сразить полудемона, полуангела. Я и так переживал на этот счёт, но с каждым часом, что я тратил впустую, моя уверенность в этом всё сильнее и сильнее крепчала. Надо было что-то делать, а я не знал что. И я попросил одного нашего хорошего знакомого подготовить город. До меня донеслись радостные вести о телесе. Он сказал, что с помощью стремов соберёт множество народа, и они помогут в завоевании столицы. Тебе же это надо? Думаю, что сил игроков хватит, с сомнением спросил я. Всякая их помощь лишней не будет, серьёзным тоном высказала она мне. А ты со своими пятисотнями иначе просто идёшь на убой. По последним подсчётам, там около двух десятков тысяч защитников. Вы бы просто не справились. Путь осилит идущий, философски подметил я. Хотелось даже вскинуть палец вверх, будто я сказал что-то очень умное, но собеседника рядом не было, так что я просто продолжил лететь. Опять херню несёшь, тяжело вздохнула она. В любом случае, через час микрос начнёт уничтожать стражу в столице. Это будет ваш единственный шанс. Попробуй сразу же прорваться в замок императора. Скорее всего, его держат там, либо в магической обсерватории, одно из двух. Я должен успеть долететь. Как мне показалось, я задал весьма глупый вопрос. Нет, резко ответила Элис. Лучше притормози на несколько часиков, дай игрокам там разгуляться, а после ты сможешь уже более спокойно ворваться. Звучит как план, подметил я. Это и есть план, рявкнула Элис. Всё, лети. Можешь геройствовать по пути, но лучше особо силы не распыляй, а то сам понимаешь, может быть худо. Хорошо. Минут через 10 я достиг самой западной границы, перелетал горы, что окружали с юга и юго-запада мою фракцию. Вид был просто шикарный. Я его мог потерять. Мог всё потерять. Да какого хера, взревел я в голос, отгоняя прочь хреновые мысли. Так, всё будет хорошо. Понял? Всё будет просто великолепно. Взял яйца в кулак и вперёд, навстречу будущему. К Победе